10 январь 11 Творить волю пославшего может лишь тот, кто передал волю свою воле владыки. Чем силен вестник? В чем мощь посланника? Какой силой совершают они дела для обычного человека немыслимые? Силой и воли владыки, которые в них. Подик совершается силой света, а свет во мне. «Моим светом вершатся великие деяния духа». Воля иерархии выражено учение. Его применяющие уже тем самым входят в орбиту воли высшей. Усиливая степень осознанной и воспринятой воли ведущей, тем устанавливает с ней связь. «Ты хочешь быть победителем всегда? Твори действуй волей владыки». Действовать волей владыки значит свое воли привести к молчанию, и тогда воля владыки в тебе, утвержденной уже, не стеснена ничем. Сознание, отождествленное с владыкой, не знает поражения. Утвердим степень слияния, неколеблемую ничем. Если оно колеблется, как пламя свечи под дуновением ветра, под воздействием вихрей среды, непрочно такое слияние так будем сознательно и беспредельно усиливать все, что нас приближает к владыке. Ты знаешь, в одночасье нас не достичь. Жизнь и жизни устремлений необходимы, но вся жизнь и все жизни звучат на ноте преданности и любви к владыке. Сознание передается мне безвозвратно и навсегда. Не на сегодня, не на завтра, не на ту или эту жизнь, но навсегда. Решение бесповоротно и окончательно. И предание воли своей воли владыки, полное, неограниченное и безусловное. В этом сущность великого служения. Нельзя служить двум господам, мне и себе. Или мне, или себе. Как решить сознание? Половинчатые решения недопустимы. Кому нужны половинчатые следствия? И кто захочет быть половинчатым учеником? о полной устремленности и полной преданности, говорю. Со мною идущему нет возврата назад, разве что в бездну. Опасна стихия огня. Нельзя отступать, потому бесповоротность решения следовать за владыкой, служит залогом ручательства. Ручаюсь, победите мой дар ученику. Мощью моей учить творить, сознательно призываю ее в делах. В нее надо войти и стать ею. Говорят, он входит в силу. Так и ты входи в силу, но в силу мою. Мощный ступень осознавшего силу владыки в себе. Владыка всегда готов дать силу свою для действия, но ее надо принять сознательно. Надо призвать Нумена силы», но она в свете моем, в себе осознанном. Так снова приходим к слиянию сознаний, которым и побеждаем все. В мире будете иметь скорбь. Эти слова как символ противоборствующих стихий среды окружающие, несущие манации мрака. Но я победитель мира, а во мне все. Идем к победе над всем, что на не кажется непреодолимым и недостижимым. Преодолеваем все и внутри, и вовне и достигаем недостижимого. Обычные мерки и соображения отбрасываются. Печать необычности на всем, а также и на ступенях восхождения. И чем выше, тем необычней, а главное, вне предполагаемых сознанием рамок. Что можем мы знать о том, что приготовил Владыка на грядущей ступени сознания? Не надо предвзятых суждений. Идите свободно, спокойно и без удивления собирая заботливо уготованные сокровища Духа. Ощущение беспредельности получаемых даров Духа правильно, ибо где же предел беспредельности? Так же беспредельны и знания. Оно ограничено лишь вмещающей способностью сознания. Расширяйте сознание. Мне тесно в его узких рамках. Чем хотите ограничить Владыку? Неужели малостью своего сознания? Сметайте преграды Духа. «Все в духе, и ограничения в духе. Ничем не ограничивайте дух. Нельзя ограничить беспредельность. Неизмеримо необъятен океан учения. Из него можно черпать свободной рукой, зная его неисчерпаемость. Устремитесь к беспредельному знанию, и знание беспредельности зальет вас». «Сын мой, вооружись мощью ничем неограниченного устремления к бесконечному познаванию, и пусть ничто не задержит тебя. Не привязывай сознание ни к чему, что находится в сфере приходящих явлений, и свободен тогда будет путь. Непривязанность не значит лишение, но свобода сознания от людей, вещей и условий, через которые оно проходит силою кармических энергий ведущей воли Владыки допускаемых, ибо жизнь ученика направляется мною по степени отдачи мне своей воли, не рабство и подчинение указывается, но царственная мощь воли своей, освобожденной от страшных цепей самости. Ибо воля Архата сильнее тысячекратно любой, даже наисильнейшей двуногой воли. Итак, решение всего Владыки и во Владыки. Устремленный ко мне в силе моей прибывает, Устремленный ко мне к мощи моей приобщается. Устремлению огненному к владыке дадим правильное понимание. Владыка семи лучей, а сердце мое тремя лучами жизни».